Сказка. Первая прошла, темноту привела. Уж солнышко село, уж ночка надвинулась, часты звёзды высыпали. Следующая моя сказка называется Дочь и падчерица. У мачехи была падчерица, да родная дочка. Родная, что ни сделает, за всё её баба по голове гладит да приговаривает. Вот умница, вот разумница. А падчерница, как ни бьётся, ничем не угодит, всё не так, всё худо. А девушка была золото. У матери в руках она бы как сыр в масле каталась, а у мачехи каждый день слезами умывалась. Что делать? Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба не скоро уемётся. Вот раз позвала баба дочку и говорит: "Идите в поле корову пасти, да пряжу берите, и чтобы к вечеру всю спряли, а то косы выдеру". Дедова дочка весь день прила рук не покладывала, а бабина дочка, как пришла в поле, Легла под кусточек, в холодочек, да и проспала до вечера. Пошли вечером девушки домой. Надо было им в одном месте через ограду перелезть. Бабина дочка первая перелезла и говорит: "Э, -э дай мне, сестрица, твою пряжу. Я подержу, пока ты перелезешь". Та ей отдала, Она пряжу схватила, побежала домой да матери говорит: э, "Гляди, матушка, сколько я напряла. А сестрица как легла утром под кусточек в холодочек, так и проспала до вечера". Ну, баба разъярилась, разбушевалась, набросилась на деда: "Визи свою дочку в лес, в землянку, она там лениться не будет больше, на придёт". Что тут делать? Послушал старик злую бабу и повёз дочку в лес. Дал ей огниво, кремешок, да краюху хлеба, да мешочек крупы, да соль в тряпочке и говорит: "А, доченька, ты огонёк держи, печку топи, кашу вари, а сама сиди до да приди. Завтра я за тобой приеду. Да смотри, дверь-то притвори". Осталась девушка одна. Затопила печь, заварила кашу, Да одной есть неохота. За окном ветер воет, лучи на дым нагорит. Что делать? Спать бока пролежишь, Глядеть глаза проглядишь. Слово молвить не с кем. И скучно, и страшно. Вдруг откуда ни возьмись, Серая мышка. Хе, девица, девица. Дай мне каши, крупицу. Ох, моя мышенька, ох, моя Серенька, разгони мою скуку. Я тебя досыта накормлю. Накормила мышку и кашкой, и хлебцом, наелась мышка, только хотела девочку развеселить, как вдруг стучит, гремит, медведь идёт. Спряталась мышка. А медведь дверь выломал, потолок вывернул. Здравствуй, девушка, ревёт. Пришёл с тобой время коротать. Будем ха -ха, в жмурки играть. Туши, огонь, бери колокольчик. Бегай, а я тебя ловить буду. Стоит девушка не жива, не мертва, колокольчик сам в руке дрожит. Откуда не возьмись, серая мышка села на плечо к девице и шепчет ей на ухо, «Не бойся, девушка, скажи давай, а сама под печь полезай, а я стану бегать и в колокольчик звонить». Так и сделали. Потушила девушка огонь, да под печь и залезла, а мышка с колокольчиком по избе бегает. Гонялся медведь за мышкой, да никак не поймать. Стал реветь, да поленьями бросать. Бросал, бросал, не попал, приустал, да молвит. Ох, мастерится ты, девушка, э, в жмурки играть. Зато пришлю тебе стадо коней, да воз добра. А теперь, говорит, стели мне постель ряд поленийев, ряд камнейев, ступу в голову, а жорновом накрываться. Постелила ему девушка постель. Лёх медведь захрапел. Вся изба шатается, на корню лес колебается. Утром рано ушёл медведь. В полдень стук, грохот пошёл. Бежит к избушке табун коней, едет к избушке воз добра. А дома старуха старику говорит: "Поезжай, старик, проведай дочь, что она там спала или дело делала". Уехал старик, а старуха блины печёт, а собачка под столом тявкает. Старикова дочь в злати В серебре везут бабину дочь, мах, Женихи па-па-па не берут. Молчи, говорит баба, на блин и скажи, Бабину дочь женихи возьмут, А стариковой... Эй, дочери, одни косточки везут. Собачка съела блин, да опять. Па-па-па. Старикову дочь в злате в серебре везут, Па-па. А бабину дочь, па-па, женихи не берут, Па-па. Старуха и блины давала, и прутом ее била, А собачка все свое. Па! Старикова дочь злати, серебри везут, Па! А старухину дочь женихи не берут. Па! Па! Па! Па! Вдруг ворота заскрипели, Кони на двор вбежали, А дочка с отцом на вазу сидит, Полон ввоз всякого добра. А сама старикова дочь в золото, В серебро убрана. Мать хглянула и руки в рось. Стареек, а старик, запрягай других лошадей, вези мою дочь поскорей. Она два стада коней пригонит, два воза золота и серебра притащит. Повёз старик и бабину дочь в лес. Дал ей огниво, кремень, да мешок крупы и говорит: "Огонь держи, кашу Вари, да сама сиди и приди. Вот настал вечер. Заварила девица кашу, каши много, а едок один. Откуда не возьмись, тере мышка. Девица, девица, дай мне кашки, крупицу. А девица кричит: "Ты ж какая? Мне самой каши мало, да ложка её в лоб. Клоп мышка запищала и убежала. А бабину дочь всю кашу одна. Ой, съела, огонь задула и в углу прикорнула. Вдруг стук грохот, медведь идёт. Дверь выломал, потолок вывернул. Э, -э здравствуй, девушка, ревёт медведь. Пришёл с тобой время коротать. Будем в жмурки играть. На, колокольчик, бегай, а я буду ловить. Взяла девушка колокольчик, руки дрожат, колокольчик звенит, а мышка отзывается. Злой, девушки, живой не быть. На утро шлёт баба стрека в лес. Ну-у «Ступай, моя дочь два воза добра привезет!» Мужик уехал. Баба пироги стала печь, а собачка под столом тявкает. Мах, мах. «Бабина дочь едет, в кузове костями гремит, мах. а старик на пустом вазу сидит». Мах, мах, мах. Бросила ей баба кусок пирога. «Молчи, шавка!» «Ну, а пирога скажи!» Бабина дочка стадо гонит, золото везёт, а собачка всё своё. Старикову дочь женихи возьмут, бах. а старухиной в кузовке косточки везут. Бах -бах. Баба её и кормила, и била, а собачка всё своё. Вот поворот заскрепели, стоит старику ворот, жене кузов подаёт, а в кузове дочерины косточки. Завыла баба. Да делать нечего. С горя да злости на другой день баба лопнула. А старик с дочкой хорошо свой век доживал. Хорошего зятя в дом взял. Вот такая сказка.